И Баринов обиделся. Любой мужик на его месте, возмущённо взмахнул рукой Валеев. Да уж, в вашей системе ценностей животная страсть символ успеха. Это основа характера, оправдывал Самарат. Если в постели у мужика всё в порядке, то и в жизни он крепко все для сидит. Баринов на жизнь вряд ли жалуется. Сейчас, да,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 в последнее время впрочем и некогда очевидные вещи он не скрывает умн сделал вывод петелина в тот роковой вечер баринов легко мог доехать до дома кати спрятать велосипед подкараулить её ударить и укатить обратно а что такого обычная вечерняя прогулка следователь выложила перед подозреваемым фотографию орудия убийства стремясь уловить реакцию собеседника вам знакома эта ложка для обуви